«Я женился на однокласснице, которую ненавидел». Автор – Амана Сейджу. Перевод – Ранабеллист. Озвучил Элрон. Том 2, глава 01. Пролог. Сакурамори Акана ненавидела и Шакуру Химари еще в начальной школе. Каждый раз, когда она садилась за свою парту в классе, Химари радостно подходила к ней – чтобы поговорить. Наэ-нэ, Акана, ты видел фильм, который показывали вчера в 9:00 вечера? Нет, меня не интересуют романтические фильмы. Акана фыркнула и взяла книги со стола. Эх, а он был интересным. Я записал его. Так что нам стоит когда-нибудь вместе посмотреть его. Я уже говорила, у меня нет времени, чтобы дурачиться с тобой. Я должна заботиться о своей младшей сестре и учиться. Глаза Химари заблестели. Акана потрясающая, у тебя обязательно всегда будет первое место в учёбе. В, в этом нет ничего особенного. Я уверена, что никто в этом мире не сможет меня победить. Акана отбросила волосы в сторону. Она всегда старалась больше всех остальных, поэтому точно никому не проиграет, ни сейчас, ни в будущем. Но тебе надо расслабляться, чтобы время от времени выпускать пар. Ты выгоришь, если и дальше будешь продолжать так учиться. Я отдыхаю. Тогда пойдём со мной в дуем веселее, чем в одиночку. Химари последовала за ней, как энергичный щенок, а Кана скривилась, а затем холодно посмотрела на неё. Ишикура. Извини, но я в тебе не заинтересована. Она безжалостно отвергла Химари. «Но я в тебе, да. Ты мне правда интересна, причём очень, так что нам обязательно нужно стать подругами». Химари проигнорировала её слова и крепко слотила Акану за руку. Ослепляющая улыбка, демонстрирующая только доброжелательность. «Эй, эй! Когда уроки закончатся, давай немного погуляем. Я нашёл очень хороший магазин кубничного парфе». губничное парфе. Акана удивлённо обернулась. Она немедленно попыталась скрыть выражение своего лица, но Химари уже всё заметила. Ага, Акана, тебе очень нравится клубничное парфе? Да? спросила она подразнивающим тоном. Хм, нет, она меня не интересует. Ты всегда ужас, у тебя всё на лице написано. Это не так. Я угощу тебя Так что, пожалуйста, пойдём со мной? Пожалуйста. Химари потянула Аканы за руку. Э, только если это займёт немного времени. Вау, свитания Закана. Химари в восторге подняла руки вверх. Я правда ненавижу эту девушку. Всё было из-за того, что Акана чувствовала, что её ледяное сердце могу просто растаять, если она продолжит находиться рядом с Химари. Это было странное, но приятное чувство, которое не давало ей никакого покоя.